Была полуоткрыта. Первым делом я подошел к окну и хотел отворить его, чтобы дать доступ к свету. Но болты наставник до такой степени заржавели, что никак не поддавались. Я попытался даже сбить их саблей, но безуспешно. Так как меня раздражали эти бесполезные усилия, а глаза мои в конце концов привыкли к полумраку, я отказался от попытки осветить комнату и направился к секретеру. Я уселся в кресло.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 Я так ничего больше и не узнал. Ничего.